Глава шестая. Тревога, охватившая Игоря, когда к нему с покрасневшими от недавних слез глазами заявился Кольт, быстро улетучилась. Ничего плохого ни с братом, ни с Дином, ездившими на озерки ловить рыбу, не случилось. А вот одну из блесен, то ли заглоченную слишком крупной рыбой, то ли зацепившуюся за топляк, они потеряли. Графа Приарского мальчишки нашли возле дамбы. где Егоров лично руководил монтажом первого шлюза, а заодно и оценивал темпы строительства поселения, первого в этом мире технограда. Попаданец, как мог, утешил обоих. — Не расстраивайтесь, — обнял он за плечи мальчишек. — Уверен, мы научимся и сами делать с Настей не хуже. Поехали в замок. Графиня, наверное, все свои судебные дела закончила и ждет нас к столу. Ты же говорил, что твое копирование не может создавать новые блестные или топорики, как твой, спросил Виконт Пилонский, с надеждой, что брату удалось придумать, как можно обойти имеющиеся ограничения магического заклинания. Пока да, не может, но жизнь ведь не сегодня заканчивается. Теоретически землянин мог бы получать отличную сталь, магически размножая принесенные с земли дедовский топорик. Только вот для этого надо было знать, какие металлы и добавки помимо железа необходимы, и постараться их найти. Вот только Игорь, увы, не имел ни малейшего представления даже по первой проблеме. Однако не все оказалось так плохо. Да, с земными сплавами у попаданца вряд ли что может получиться в ближайшие годы, зато обычную сталь вроде Булата здесь получать умели. Просто технология ее производства была крайне трудоемкой, долгой и дорогостоящей, из-за чего практически невостребованной. Игорь сразу же сообразил, что магически можно десятикратно размножить даже небольшую полоску булата, затем куски соединить сваркой, получив стальную ленту, потом снова сделать десять копий уже самой ленты и так далее. В общем, попаданец теперь был преисполнен оптимизмом, так как проблему с железом высокого качества он решил. Осталось только организовать добычу и доставку руды, но этот процесс уже набирал обороты. Шахты увеличивали добычу за счет постоянного привлечения на них все большего количества рабочих рук. «Даже кузнец не нужно», — сказал попаданец жене, когда они, расставшись с кольтом Гильмой, и Динам пошли из обеденного зала в типографию. «В руде есть все необходимое, включая серу». «Не все поняла, что ты рассказывал, но очень рада», — усмехнулась Таня, беря супруга под руку. Игорь однажды обмолвился про то, как на земле принято прогуливаться влюбленным парочкам. Графиня Приарская попробовала, и ей понравилось. «Получается, ты вновь получил очень полезное, хоть и не боевое, заклинание». «Не будешь теперь жалеть о потраченных деньгах?» «Жалеть не стану, но все равно обидно получить очередной облом с боевой магией. Хоть к жрецам обращайся, чтобы инициироваться в иск магии. Как думаешь, может все же рискнуть?» Вопрос Игорь задал скорее риторический. Они с Тани уже эту тему обсуждали и пришли к общему мнению, что идти за магией в храм не стоит. Во-первых, ближайший город, где имелось нужное для инициации количество одаренных с рождения жрецов, это Трир. И срываться туда сейчас, побросав огромное количество навалившихся дел, графу Приарскому не самое время. Во-вторых, жрецы в процессе проведения ритуала могли сделать странному и опасному для всей их корпорации-иноземцу любую гадость. Это местный служитель хаоса у Егорова, можно сказать, с рук ял, и пил немерено. Попаданец не жалел для своего прикормыша лучших творений Бахуса из подвала в герцогини Гирфельской. Остальные служители, как до попаданца начали доходить сведения, пока находились в растерянности, но вскоре от них можно было ожидать враждебности». Во всяком случае, и Тания с Латаной, и граф Илоем с Маеном, и вассалы Игоря говорили об этом открытым текстом. Но главное, что удержало землянина от намерений стать еще и искмагом, это полная неизвестность относительно того, как подействует инициация в храме на организм уже обретший невиданные ранее заклинания. Стандартные магические ритуалы по отношению к природным одаренным, о чем в Орване знали с давних пор, приводили к смерти этих магов. «Риск — благородное дело», — толкнула графиня мужа в плечо. «Только я тебе не разрешаю». «Все, попал под каблук», — констатировал Игорь. «Барон, ты чего такой озадаченный?» — спросил он, когда, выйдя на крыльцо главного здания, увидел шминца Урвира. «Проблемы с кирпичом?» Бывший интендант, с удовольствием взявшийся помогать своему сюзерену во всех делах, Сейчас большую часть времени уделял стройке казарм для инычаров и пансиона адепток на склоне Замковой горы и постоянно устраивал скандалы в графской канцелярии, после чего ходил с красным, как помидор, лицом. Вот и сейчас от шминца можно было хоть прикуривать. «А, нет, граф, пока я был в столице», — решал вопрос с продажей очередной партии стеклянных пластин, «Зинта все быдло отправила на рудник». «Крестьянские артели только через два дня начнут пребывать». «Стройка встала». «Железо, дружище!» Егоров успокаивающе положил руку на плечо Васала. «Оно мне нужно в первую очередь». «Так что не злись на бюрократку». Она получила бумажку с распоряжением и выполнила. «Лучше скажи, как дела с изготовлением тачек. На дамбе и поселке их уже достаточно. Ускори отправку на рудники». Не хватит тебе в Гирфель самому являться. Виги этом отлично справляется». К своему стыду попаданец только пятидневку назад узнал, что руду в шахтах, очень богатых в здешних краях, добывают, таская ее в корзинах на горбу, пробираясь по колено в воде в штольнях с низкими сводами. Да и выяснил-то он это совершенно случайно в разговоре с одним из рабов-каменщиков, год проработавшим на Алисарских копях — куда однажды был отправлен хозяином в качестве наказания. Только поняв местную технологию добычи ресурсов, Егоров сообразил, почему увеличение количества работников почти не привело к росту добычи руд. Просто в штреках становилось тесно, и кандальники мешали друг другу. Правда, это недоразумение теперь уже можно сказать «позади». Граф Приарский распорядился прорубать новые штольни, устилать их досками из лиственницы и использовать не спины рабов и кандальников, а тачки, которые уже прозвали «приарками». Вот так и получилось, что раньше такое название имела лишь река во владении попаданца, а теперь еще и привнесенные им в этот мир примитивные деревянные конструкции. Когда владетели Приара расстались с бароном Урвером и двинулись дальше, Игорь вспомнил о сценке, которую наблюдал у городских ворот, возвращаясь с дамбы. «Тань, ты на кой ляд опять казни приговариваешь? Не видишь, что ли, какая у нас нехватка работников? А ты знаешь, что эта парочка своих одиноких клиентов убивала? На заднем дворе их трактира в яме нечистот шестнадцать трупов нашли. Не слышал? Это не в приаре было. На развилке у озерков». Я же не про горожан, любителей и зрелищ позаботилась, а о справедливости. Игорь в самом деле не ведал про этот случай, что и неудивительно. Чем больше у него появлялось дел, тем меньше он имел возможность вникать в происходящее вокруг. Именно поэтому он и перепоручил судебные вопросы супруге. Из короткого рассказа Тани попаданец узнал, что и в его графстве, оказывается, злодействовала семья трактирщиков-душегубов, подобно тем самым хулиганам, убивавшим постояльцев в средневековой Англии. Корень русского слова «хулиган», насколько помнил Егоров, как раз и произошел от фамилии этих негодяев. «Значит, — решил он, — жена была абсолютно права, назначив преступникам жестокую, мучительную казнь. «А что стало с их рабами?» — уточнил землянин. «Они-то при чем хмыкнула Таня. «Конфискованы. Куда уж их дели? Это ты в канцелярию Фарнерига в отделе имущества спроси, если интересно. Действительно, в средневековом сумасшедшем праве рабы, совершавшие преступления по приказу своих хозяев, никакой ответственности по закону не несли». Как нож, которым зарезали человека, не считается виновным. Правда, часто родственники жертв выкупали таких рабов-душегубов и расправлялись с ними на свое усмотрение. «Неинтересно», — Игорь подтолкнул супругу к двери в типографию. Первой книгой, запущенной в печать, оказалась сказка про «Золушку». Выбор на это произведение выпал после многочисленных споров и ссор между всеми друзьями попаданца, едва не завершившимися взаимными обидами. Однако, когда правительница Левора, требовавшая вначале издавать дары волхвов, все же выслушала аргументы своего спасителя и согласилась с ними, то и остальные вынуждены были довольствоваться обещанием графа Приарского, что каждый из них увидит свою любимую историю, отпечатанной весьма скоро. Буквы, конечно, как для полуслепых, большие, бумага дрянь, печать односторонняя, обложка простенькая, но как же здорово пахнет свежей типографской краской, графиня! Егоров потянул носом нравившийся запах. «Так, мужики!» — обратился он к паре кабальных и трем рабам. «Вы молодцы! С сегодняшнего считайте себя вольными работниками. Два дня отдыха вам, и потом беритесь за работу, засучив рукава. Оплата будет сдельная». Владетели приара провели в типографии почти час. Игорь вслух раздумывал над различными усовершенствованиями и не гнушался советоваться с мужичьем. Кроме книг, землянин пустил в печати простенькие лупки для простонародья, пока только со сказками про Колобка, Курочку-Рябу и Машу с медведями. Выпуск периодики еженедельников или ежемесячников Игорь отложил до лучших времен. Землянин прекрасно понимал значение пропаганды и агитации, знал, как это можно использовать на благо себе и своей сюзеренши. Только пока портальная сеть не раскинулась на большие пространства, агитировать особо было некого. Егоров часто ловил себя на мысли, что он излишне начинает торопиться, хватаясь одновременно за множество дел, как будто бы, если не сделать что-то сразу, немедленно, то потом забудется или увязнет в лени. И так все хорошо, стал аристократом, деньги потекли, если не рекой, то полноводным ручьем. Рядом самые прекрасные из женщин и замечательные друзья. Что еще нужно, чтобы встретить старость? Отбрасывая же полушутливые мысли, Игорь понимал, что в жестоком и кровавом мире магического средневековья спокойной жизни ни у кого не может быть в принципе. И как только он об этом забудет, можно сразу заказывать «Некролог» в одной из тех газет, которые обязательно начнут издаваться. Развитие портальной сети задерживалось не только из-за занятости попаданца решением других вопросов, но и тем, что его барышни-адептки еще долго не будут готовы к самостоятельной автономной работе и жизни в далеких краях. «Может, поднимемся на башню?» — предложила Таня, когда вышла вслед за мужем из типографии и посмотрела на отбивающие третий час куранты. «Хочу окрестностями полюбоваться». «Пойдем», — согласился Игорь, «раз тебе так понравилось смотреть на мир с высоты. Тань!» «А может, мне для тебя воздушный шар сделать? Будешь взлетать?» «Чего зря ноги-то ломать, каждый раз топая по ступеням башни?» «А так вжик и полетела! и любуйся себе хоть сколько!» «Ты про самолет?» — обрадовалась графиня. «Но ты же говорил, что его так просто не сделать!» «Самолет вообще невозможно сделать!» Развеял надежды жены попаданец. «Не при нашей жизни, если быть точным!» А потом, в будущем, наверняка кто-то изобретет. Пусть и не братья Райт. «Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе!» Строки Некрасова он произнес, уже подходя к западной башне, и продолжил беседу, когда они принялись подниматься по лестнице. Воздушный шар — более простая конструкция. Его можно надуть, отпустить, и пусть улетает. «Зачем?» — удивилась идущая впереди подруга, обернувшись. «А нафиг он нужен?» — Игорь подтолкнул подругу в попу, и они стали подниматься дальше. Хотя попаданец и шутил, на самом деле он собирался чуть позже действительно наладить выпуск этих простых летательных аппаратов. И вовсе не за тем, чтобы использовать их в качестве развлечения. Поднявшись вверх, можно было проводить разведку перед предстоящим боем и даже передавать сигналы управления. Так что иметь при армии несколько... хотя бы пару воздушных шаров, не помешает. Но, Игорь, к шарику можно прицепить корзину, а в нее сесть, мне, тебе, Лане, любому, чтобы не улететь далеко, корзину за якорем, ну, привяжем на длинный канат, понимаешь? К тому времени, когда, они миновав часовой механизм, не задерживаясь, Таня уже насмотрелась на него вдоволь, поднялись на самый верх, Графиня сумела понять основы воздухоплавания. «Спуститесь минут на десять этажом ниже», — приказал Игорь паре дежуривших дружинников. «Мы с госпожой кое-что должны обсудить». От идеи путешествия на юг континента в степи Егоров не отказался, только отложил это очень надолго. И немаловажную роль в данном решении сыграло и то, что землянину очень понравился климат полуострова Герцогств. Даже середина осени здесь соответствовала концу августа среди его родных березок. Тепло, приятно. Птички поют. Тане здесь тоже нравилось. Она смотрела, прищурившись почти прямо на солнце. Оно в этот период дня, вместе с двумя лунами, исполнявшими роль больших ушей, образовывало голову чебурашки. «Тебе будет сложно выполнить просьбу Ланы». Не раскрывая глаз и не поворачиваясь в сторону мужа, произнесла графиня Приарская. — Лучше было бы Бюстина просто убить. — Так мы ведь не ищем легких путей. — А что ты вдруг увидела такого сложного в ее просьбе? — Мне без разницы, валить его или скрутить. — Я знаю, — улыбнулась Таня. — Только как ты сделаешь это незаметно, чтоб никто не узнал, да еще и тайны от всех доставишь в башню страха? Невозможно." Попаданец подошел к жене и обнял ее сзади, обхватив руками вокруг талии. «Не забывай, каким могучим кланом ты руководишь, — сказал он, — и какие возможности нам дает портальная магия. Кто из твоих девочек быстрее всех создает заклинания?» Сплетение полученных Игорем неизвестных здесь ранее магических умений занимало примерно столько же времени, как и у существовавших в Орване до него — и у всех инициированных было разным, от одной до трех секунд. Но нередко встречались и уникумы, способные создать заклинание почти мгновенно. Попадань знал, что есть такие среди Таниных барышень, адепток. «При чем здесь портальный клан?» — удивилась супруга, но ответила. «А из девушек?» — она думала недолго. «Я Элли. Ты ее вчера у портала в Гаване видел. Красавица и умница. сплетает в миг отлично завтра днем с ней поговорю и объясню что необходимо будет сделать землянин поцеловал напарницу в макушку и убрав руки дал ей возможность развернуться к нему лицом у бюстина подгорает сбежать из дворца с той самой минуты как нами схвачены неудачливые похитители он лишь не хочет вызвать подозрения поэтому и затягивает с убытием но как он станет возвращаться к армии в ремс так же, как и прибыл к правительнице, через портал. А кто контролирует магические пути? Мне кажется, я начинаю догадываться. Тихо засмеялась и графиня. «Ну да, я чуть задержу его с входом на портальную площадку. Уверен, что Яэли успеет переправить свиту Виконта к площадке, что севернее Юрга в выстаре. Там дружков и слуг будут ждать мои войны, отправленные заранее. Затем наша умница мгновенно закроет один портальный переход и откроет другой в подземелье нашего замка, и Бюстин сразу окажется в тюрьме. Так что желание Ланы долго и подробно говорить с ухажером будет исполнено. Время про исчезновение виконта Чинорского узнают не сразу, а когда спохватятся, то какие основания будут подозревать нас? Мы скажем, что да, переправили, а уж что там с Бюстином в дороге случилось или куда он дальше двинулся, мы не знаем. Сами тревожимся и переживаем. Но у нас нет портальной площадки в подземелье. Сделаю. Долго, что ли? Хоть прямо сейчас.